— Вот и я спрашиваю. — Что? — растерянно ответил командир. — Сейчас продемонстрирую, — проявил инициативу младший лейтенант Сочинский, подойдя к мертвому аборигену. С трудом преодолев отвращение, Сева ткнул пальцем в обвисший бурдюк. Прозрачная пленка вяло сморщилась, частично обнажив шею пурпурного. Из дыряблой в красноватых узелках кожи тянулись сотни белесых отростков, связывающих шелезяканца с ужасным и спустившим дух воротником. «Это...» — начал Ильин, но его перебила Алла. «А это и есть тот самый У-Э-Э-Э», -э — -э -э», торжественно догадалась Анискина. «Обалдеть!» — внес свою лепту в обсуждение Сева. Его не мутило, поскольку было уже нечем. Он забавлялся с бурдюками, как с куском пузырчатой упаковки, храбро тыкая пальцем в от отчего те с шипением сморщивались. — Я всю жизнь, можно сказать, с детства хотел имплантировать в голову внешний разъем. И представьте себе, мне повезло с предками. Отдали в армию, чтоб с ума не сходил. Вы только посмотрите на эту мерзость. — Знать бы еще, как этот «у-э-э-э» -э -э на наш язык переводится, — задумчиво произнес Ильин. Нам бы для чего-то пригодилось. — Да без разницы, как переводится. Компьютер он и в Африке андроид, — ответил Сочинский. — Мне другое интересно, командир. Шелезяканцы изгнали роботов с планеты из боязни порабощения поумневшей механикой. Поэтому и включили в модель их поведения полный запрет на управление автоматикой. Робот не должен управлять другим роботом. И что мы видим? Порабощение цивилизации умной органикой, унаследовавшей ту же модель поведения. Робот не должен управлять другим роботом. Это как? Сдержанно поинтересовалась Анискина. Ей хотелось побыстрее добраться до сути каким местом можно причинить несовместимые с жизнью повреждения, вскрыв банку обыкновенной черной икры? Ну, может быть, не совсем обыкновенной, а очень, очень, очень, очень, очень дорогой. Да так, что робот, — пустился в разъяснение Ильин, — управляет не себе подобным, а носителем сознания, который, в свою очередь, уже может управлять каким-нибудь автоматом. Это я поняла. От обиды, что ее принимают за круглую дуру, Алла покраснела до корней волос. «Я интересуюсь, чего их так с икры нашей поперло, что они листопад устроили?» «Тут как раз все просто». Сочинский встал, наконец, с колен и вытер ладони о штаны. Бронепленка издала такой омерзительный звук, что сдохшая было куча начала съеживаться. То сдувались бурдюки, до которых не добрался перст младшего лейтенанта. «Черная дыра несовместима с жизнью, так?» — начал загибать пальцы Сева. — Так, — растерянно подтвердила Алла. — Только какое... — Подожди, — строго одернул Ильин. — Дай Севке закончить. Я, кажется, понял, в чем дело. — А раз так, — продолжил ободренный командиром Сочинский, — то если мы откроем банку с черными дырами... — Да с какими к бабушке дырами? — взорвалась старший лейтенант. — С обыкновенными осетровыми. Сева выразительно взглянул на командира, — Но тот внимательно рассматривал чьи то оторванные от шеи бурдюк, и на сей раз поддержки не последовало. Под цепким взглядом старшего по званию младший лейтенант невольно заробел и пояснил. Пробойными. его увидел, как сузились ставшие совершенно черными глаза, и поспешил оправдаться. «Да ты чего?» — так на банке написано. «Икра черная, осетровая, пробойная». «То, что она черная и осетровая, я и без тебя, умник, знаю». — рявкнула доведенная до белого коленя Алла. — И чтоб пробойная, — она показала большим пальцем себя за спину, — невооруженным взглядом заметно. А вот чего незаметно, так это когда она черными дырами обернулась. — Ах, это... — протянул с облегчением Сева. — Там, на Луне, в оружейном ангаре, этих банок с черными дырами больше, чем морской капусты в гипермаркете. — Не поняла. Алла с подозрением втянула ноздрями воздух. — Ты что, пил? Ничего я не пил, угрюмо обиделся Сочинский. Командир, подтверди! А ну дыхни! приказал Илин и, удостоверившись, подтвердил. Не пил. А жаль. Тогда бы я мог понять, почему бутылку кокнул, а она не загорелась. Потому что выдул, когда с мешком клюк улетел. Да ну тебя, командир, отмахнулась Алла. Я серьезно спрашиваю. И я тебе, мать, вполне серьезно отвечаю. Не пил. Ни я, ни он. Ильина отбросил бурдюк подальше и со скрипом отряхнул ладони. Там этих черных дыр действительно, как капусты в продмаге. Все оружие или в квашеном, или в маринованном виде. Представляешь, и все в банках. Но в консервирующих свойствах уксуса и соли я никогда не сомневалась. а Нискина пришла в хорошее настроение. Во-первых, потому что худо-бедно определилась с черными дырами. А во-вторых, потому что кроме балета на льду... По-взрослому увлекалась соленьями маринадами, чем не раз приводила в ужас своих кавалеров. Сева глянул на посиневший в вечном загибе палец и принялся загибать еще. Следовательно, факт открытия банки является собой конец программе. Game over, по-ихнему. То есть не само действие черной дыры, а один лишь сухой факт. В общем, ждали они, ждали, когда Кэп откроет банку, пока не дождались. Короче, умерли все. «Включая это помещение». «А при чем здесь помещение?» спросил Ильин. «Ну, свет погас. С кем не бывает». «При том, что свинарник не убрала», указал Сева. «Покойники по местным обычаям полом всасываются. Стало быть, поскольку помещение язык наш понимает и разумом кое-каким наделено, то и оно уяснило факт открытия банки со ситровой икрой и померло с остальными вместе». «Какая жалость!» А я только начала привыкать к местной системе утилизации мусора, призналась Алла. Да, система, что надо, поддержал Сева. Могу поспорить, те двое шелезяканцев, что в болоте утопли, еще недавно кормили своими телами стены этого здания. Гениальная затея, ничего не выбрасывается. Никаких расходов на устройство кладбищ. У шелезяканцев, по-видимому, абсолютный симбиоз с этими у э, -э, -э припомнила Алла, поглаживая неразлучную хризантему. Стоит вскрыть брюхо компьютеру, и шелезяканец протягивает ноги. «Помню, учился со мной в пилотной школе один...» — продолжил вечер воспоминаний Ильин. «Двенадцать разъемов у него в башке насчитывалось. Так представляете, когда тест на электромагнитную безопасность проходили, и ему на две минуты тернет вырубили, в психушку попал. Космонавт, блин, без компа жизни себе никакой не представлял. А случай из чего в космосе...» — Да, за примерами ходить далеко не нужно. Глубокомысленно заметил кто-то сзади. — Вас самих без присмотра ни на минуту оставить нельзя. Сразу в историю вляпываетесь. Троица мгновенно развернулась, перегруппировалась и приготовилась к нападению. Зрелище было, что надо. Ильин держал перед собой банку осетровой икры, готовую открыться по первому требованию. Рыжий старший лейтенант многозначительно крутила в пальцах потрепанную, но все еще смертоносную хризантему, острые лепестки которые поблескивали в свете догорающего фальшфейера. А Сева Сочинский вытаращил глаза и прицелился в невидимое горло тренированным пальцем. Одним словом, команда вышла на линию атаки. Или обороны, в зависимости от того, как будут развиваться события. «Те, однако, развиваться не спешили», поскольку застывший в дверном проеме робот-диагност Айболит-66 хоть и держал наперевес новенький пневмоизлучатель, но не собирался вести боевых действий против собственного экипажа. — Ого! — прищурился Илин на суровые дула, делавшие гусеничного Айболита похожим на танк Т-34. — Где взял? — с вызовом оттопырил мизинец в направлении Сочинский. Могу поспорить, что где бы ни взял, там больше нет подвела итог Алла, которая априори соображала быстрее остальных. «Давай вы сюда!» — требовательно протянула она руку. При этом кожаная трико с торпедой мощного бицепса. «Ага, сейчас!» — Айболит-66 красиво, как в фильме «Джеки Чан-99» крутанул ствол, обдав зрителей порывом ветра. «Вы будете оружие в мусоросборник скидывать, а я его по молекуле собирать и в дар жертвовать, да?» Алла быстро закивала головой в знак согласия. — Это как же по молекуле? — спросила задача насева Сева. — Мусоразборник ведь все на атомы разлагает. Ну — Ну-ну, на атомы! — иронически мигнул фотодатчиком доктор. — Вы больше рекламной чепухи в туалетах читайте. — Только на молекулы. Причем не на отдельные, а по 300-400 штук в пачке. — Вот, полюбуйтесь! И с этими словами робот навел на оружие увеличительное стекло электронного микроскопа и вывел картинку на визор. Все завороженные уставились на экран. Красивые швы плазменной сварки хирургическими стежками соединяли крохотные, даже под увеличением, куски нержавеющей стали. Кое-где из пазла торчали плохо подогнанные молекулы. «Здорово — Здорово! — выдохнула почтенная публика, одобряя мастерство бывшего аптечного диспенсера. — Ладно, полюбовались и будет! — Алла требовательно протянула руку. — Давай сюда! — Дудки! — рубанул 66-й. Он с лязгом передернул затвор, и с чувством продул длинный оружейный ствол. После этого уже всем стало ясно, что пневмоизлучатель добрый доктор пристроил в свой арсенал навсегда. «Ну что, гаврики?» — начал был Елин после краткого молчания. «Командир», — поежился Сева, — «мне не нравится это слово. В последний раз ты называл нас гавриками, когда мы пролетали через ядро газового гиганта на неисправном гипердрайве». Во-первых, мы все-таки пролетели, поправил Элин, недовольный тем, что ему испортили вступление. А во-вторых, на тот момент гипердрайв уже не работал. Я вам просто говорить не хотел. Одним словом, вот оно. Началось, прокомментировала Алла. И что у нас по плану дальше, а, командир? По плану. Максимум через. Илин бросил взгляд на часы, тикающие в правом нижнем углу айболитовского визора, и продолжил. Четыре часа. Мы должны покинуть планету. Иначе случится временной коллапс. Мы взорвемся, и по расчетам роботов с Луны энергия взрыва вызовет смещение тектонических космических масс местной Солнечной системы, в разломе которых появится еще одна, размерами намного превышающая предыдущую. Все все поняли? Поняли, — козырнул Сева. Чего тут не понять? Все как всегда. Ничего нового. Значит, решено. Оставляем планету как есть, то есть как раньше была. Ну, короче, вы меня тоже поняли. «Да», — хлопнул себя Пол Ильин, — «чуть не забыл. Вы как хотите, а я спасать эту цивилизацию не намерен. Пусть тебе и дальше задом наперед время отсчитывает. Тем более мы просто не успеем найти просто красную кнопку. Принято единогласно? Против? Воздержавшийся?» «Командир», — подал голос 66-й, шестой, «ты на мои будильники глаз не клади. Они все по Гринвичу». «Господи!» — испуганно отшатнулся Ильин и принялся что-то быстро прикидывать, загибая пальцы. «Это значит...» «Это значит...» — начал он белее лицом. «Что вселенная осталось жить не более сорока пяти минут», — четко трапортовал Айболит, использовавший двоичную систему исчисления, что выходило однозначно быстрее счета на пальцах. «У нас еще куча времени», — вклинилась решительная Алла. «Сейчас оседлаем доктора, и он в пять минут домчит нас до аэродрома». «Хорошо», — милостиво произнес 66 шестой, снисходя к безвыходности ситуации. «Старшего лейтенанта я возьму на руки, остальные могут сесть мне на голову». Никто не стал возражать, и через мгновение с великолепной четверки можно было писать картину маслом, айболит и все-все-все. Зрелище было поистине завораживающим. Гусеничный монстр с танковой пушкой наперевес нежно держит в гидромеханических объятиях роскошную красавицу в блестящем кожаном трико, а на башне с часами, отмеривающими последние минуты вселенной, разворачивается человеческая драма под названием «Сочинский, чтоб тебя!». Оба ее участника пихают друг друга локтями, издавая скрипичные звуки, а лейтенант Анискина с надрывом исполняет хиты «Скрипач на крыше» и «Скрипач не нужен». «Так куда едем?» Осторожно, чтобы не уронить экипаж лицом в грязь, включил на самый малый ход трансмиссию доктор. «Док, шеф, миленький, гони на аэродром, там разберемся!» Эхом разнеслось трехголосие по пустому зданию. «А зачем нам туда?» поинтересовался любознательный от природы доктор. «У нас же топлива нет!» «Как нет?» выдохнул командир, а поднаторевший извлекать из встреч бронепленки мелодию «Сева» издал звук, с которым игла радиолы соскальзывает с никудышной пластинки. «К гадалке не ходи!» — подтвердил шестьдесят шестой. «Вся горючка на маневры ушла!» «Старший лейтенант Анискина!» — срочно начал искать стрелочника командир, получше прилаживая зад на башне с часами. «Почему челнок не был заправлен полностью?» «Товарищ капитан!» — бодро откликнулась Алла, вытягиваясь во фрунт в непожелезному мягких манипуляторах 66-го. Согласно директиве 1.16-9992, на борт было принято количество топлива, которого хватило бы на то, чтобы слетать в Солнечную систему и вернуться обратно. Разумеется, — добавила она, слегка запнувшись, — если с транспортного шатла снять все ограничители, то тогда... Хватит, я все понял, — оборвал Ильин. Меняем план. — А что? — спросил всеми забытый Сочинский. — У нас был план? Если мы не успеем слинять то этой солнечной системе наступит большой и окончательный кирдык. Но как мы доберемся до Луны без горючки? — Младший лейтенант Сочинский, — гаркнул Ильин, — отставить панику на борту. — Есть отставить панику на борту, — отдал честь Сева, стараясь не навернуться с башни. — Будем пробиваться к просто красной кнопке, — объяснил капитан. — По крайней мере, нейтрализуем черную дыру и получим небольшую отсрочку. Всем все ясно? — Так точно. Хором ответили Алла, Сева и Айболит. «Так куда воевать едем?» «Для начала на аэродром», — принял решение Ильин. «И поскорее, у нас время кончается». «А зачем нам туда?» — повторно поинтересовался доктор. «Топлива-то нет». «Затем», — рявкнул Ильин. Роботы дали четкие указания, где находится эта самая кнопка. Цитирую. «Пройти 127 шагов». Конец цитаты. Отправная точка отсчета искомых шагов — координаты посадки, которые мы найдем в компьютере шатла. «А, -а, а понятно, — откликнулся шестьдесят шестой. Он врубил вторую передачу и рванул к выходу. — Головой не приложитесь, — предупредил Айболит Ильина с Сочинским за микросекунду до дверного проема. С высоты башни ему ответила пара сочных колокольных ударов, что добрый доктор принял за хороший знак. Он всегда верил в необходимость жертвоприношения перед всяким серьезным делом. Покинув мертвое здание, они не успели проехать и 10 метров, как дорога окончилась шеренгой солдат самого мрачного вида. Закованные в псевдоживую броню, ни разу прежде не видевшие танка Т-34, шелезяканцы наускивали свое экзотическое оружие, когда Ильин, как заправский танкист, похлопал по куполу башни и коротко приказал «Трогай!» Надо сказать, что прямой приказ человека во все времена отменял директиву 999, которая запрещала роботам наносить живым существам повреждения, несовместимые с жизнью. 66-й, не споря, ибо начальник приказали, выжил сцепление, многозначительно похрустел тугой передачей и рванул на таран. В виде летящих на нее солдат Алла непроизвольно взвизгнула, но за долю секунды до коллизии Айболит, словно пушинку, подбросил ее вперед и вверх, и пока она улетала в небо, доктор успел поудобнее перехватить дубину танкового ствола. Остаться в живых после столкновения с добрым доктором было столь же вероятно, как выиграть в спортлото «Волгу». Если бы сидящие на башне Ильин с Сочинским могли соображать, то сразу бы простили автору бронепленки все. На мгновение им показалось, что они сидят на башне танка, съезжающего на полном ходу в реку. Айболит успел протереть тряпочкой свои манипуляторы, уже прилетела сверху и была поймана в чистое алла, а командир с Севой все еще пребывали в ступоре. С ног до головы, облепленные ошметками бурдюков, пополам с кальмарами и гуманоидами, тесно прижавшиеся щека к щеке, они еще долго кричали Аа! Когда мужская часть населения Айболита пришла в себя, шестьдесят шестой уже подкатывал к аэродрому. Возле их транспортника копошилась группа техников, живность в руках которых напоминала бы ручных крабов, умея тех клешнями отвинчивать гайки. Положа руку на сердце, можно сказать, что они сами были во всем виноваты. Будь технари поумнее, то бросились бы в рассыпную, прежде чем гусеничный айболит вышел на линию прямой наводки. Увы, эти шелезяканцы никогда раньше не видели робота-диагноста с морпехом на руках. Они и понятия не имели, на что способен инструктор по рукопашному делу, если попробовать скручивать гайки с ее любимого космокатера у нее на глазах. Через секунду после увиденного алочка была уже на ногах, закипая, как готовый взорваться паровоз. Свист вырывающегося из ноздрей воздуха привлек внимание крайнего шелезяканца. Его краб-гайка-крат сжимал в клешне только что свинченную, новенькую, муха не сидела, гайку. Краб очнулся первым. Сначала его глазки вытянулись на стебельках, чтобы получше рассмотреть источник звуковых волн, затем от страха быстро втянулись внутрь, клешня непроизвольно разжалась, а гайка упала и покатилась по чешуйчатому покрытию. Алла с шелезяканцем долго провожали взглядом ее ребристое качение. «Если завалится налево — убью, направо — покалечу. Останется стоять на гранях — просто набью морды и велю прикрутить все взад» думала Анискина, всматриваясь в процесс качения. Гайка оказалась стервой. Мало того, что Ильин подписал ее накладную только с третьего раза, так еще и в серьезном гадании остановилась на ребре между чешуйками пола. Алла с детства терпеть не могла неопределенности, а потому мысленно завалила гайку налево. Доказано, что мимика разумных существ в галактике мало чем отличается друг от друга, когда дело касается жажды смертельного убийства. Шелезяканцу хватило одного взгляда на старшего лейтенанта, чтобы понять все. Маленькие, лишенные века глазки, попытались спрятаться за пятачком, но это их не спасло. Пятнадцать лет в морской пехоте вырвались таки на свободу. Во все стороны полетели крабы, гайки, бурдюки и их хозяева. При каждом ударе Ильин с Сочинским только морщились и восклицали: Оу! А на каждой приходящейся ниже пояса мужская солидарность заставляла внутренне съеживаться и выдавать у, -у, -у, у только сейчас они поняли какой опасности подвергались годами путешествуя с этой прекрасной машиной смерти ну вам чего медом намазано расселись донеслось из под транспортника ильин с севой оказались внизу раньше чем в интонации обозначился вопросительный знак и их можно было понять до конца света еще 38 минут а алочка вот она — Док, — крикнула старший лейтенант, — двигай к компьютеру, нам нужны координаты. — А зачем вам они? — удивился шестьдесят шестой. — Топлива-то нет. — Да ты что, издеваешься? — заорала Анискина. — Пулей на борт, у нас времени нет, и у меня терпение заканчивается. — Я тебе координаты без всякого компьютера предоставлю, — обиделся док. — У меня все ходы записаны. — Так ты, дубина Стоиросова, их знал? — возмутился Ильин. — Сразу-то не мог сказать? — Конечно, знал. Я же целиком флешку автопилота скачать успел, — с достоинством ответил Айболит. — Только вы не спрашивали? Да и не было никакого смысла в этих координатах. — В каком это смысле никакого? — подозрительно спросил Сева. — Да в том, что топлива нет, — в десятый раз повторил 66-й. — Отсюда до места запланированной высадки полторы тысячи километров. — Те самые он кивнул на почти отгрызенный стабилизатор, что нас перехватчик хвостом вперед-обратно тащил. Мне бы топливо тогда еще чуть-чуть и в лучшем виде доставил бы. А все ваши директивы только до солнечной системы и обратно, — передразнил док Аллу. — Так чего же ты нам раньше? — начал было Илин, но не закончил предложение и поник головой. Миссия была провалена. Согласно докторским часам, жить оставалось... 33 минуты и 33 секунды. «А у тебя случайно координат устройства запуска черной дыры, нет?» поинтересовался вдруг Сева Сочинский. «Нет», — ответил 66-й, рисуя правой гусеницей на чешуе пола одному ему понятный узор. Он посмотрел на снегшего Севу и решил обнадежить. «Но их легко вычислить методом корреляции». Младшего лейтенанта подбросило, как на пружинах. «Как долго их вычислять?» зарал он не своим голосом. «Да не надо так нервничать», — успокоил его Айболит. «Вот, пожалуйста». Он вывел координаты поверх дикающих часов. «Уже вычислил». «Это...» «Это...» — начал загибать пальцы Сева, но док не стал его долго мучить. «Это в трехстах километрах отсюда», — подытожил он. «Даже если дорога будет идеально ровной, мне потребуется ехать туда на сорок минут дольше». А вот было бы немного топлива. «Немного — это сколько?» — уточнила Алла, которая прежде всего была человеком действия. «Если керосина для турбовинтовых двигателей, то литров пятьсот», — быстро подсчитал Эболит. «А если поедем на гипердрайве, то граммов девятьсот водно-спиртовой смеси должно хватить». В следующее мгновение Ильин сидел верхом на севе и с наслаждением душил своего подчиненного. — Сочинский! Зараза! Убью! — хрипел командир. — Чего это он так расстроился? — спросила Эболит, подошедшую поглядеть Аллу. — Да, Севка поллитровку кокнул, — выдала военную тайну старший лейтенант Анискина. — С ней бы хватило. «Пилин — Пилин! — окликнула наконец Алла командира. — Хватит! Еще заправду задушишь! — Пусть лучше думает, как выкрутиться! Капитан на миг разжал руки, и полузадушенный Сочинский успел просипеть. «Корабль! Надо уменьшить его вес!» Ильин рывком приподнял севку и процедил тому прямо в глаза. «У нас времени полчаса, а ты предлагаешь половину челнока голыми руками отвинтить? Умник хренов!» «А что?» — тряхнула головой Алла, которая как была человеком действия, так и осталась им. «Это идея! А ну, подъем!» «Алка, ты с ума сбряндила!» осмелел было перед лицом опасности вселенского масштаба Ильин, но бывшая морпех, а ныне лучший пилот всех времен, Анискина Алла Борисовна, его не слушала. Она уже с энтузиазмом отсоединяла пилотский модуль. На их счастье, большую часть крепежа уже демонтировал отряд разгромленных техников. Гаек оставалось всего две штуки, но это были те самые ржавые гайки, накладные на замену которых Алла так и не смогла выпросить у капитана. Теперь он сам, пыхтя и отдуваясь, пытался голыми руками отвинтить крепеж, который скорее угадывался, чем действительно наличествовал под толстым слоем краски и ржавчины. Убежавшая за инструментом Алла вернулась обратно с пустыми руками. Устроенное сочинским представление с гипервентиляцией отсека хоть и спасло им тогда жизнь, но попутно лишила инструментального ящика. Дело исправил сам Сева. Ему посчастливилось раздобыть пару крабов-гайковертов, Животины оказались смышленными, и вместо того, чтобы отвинчивать безнадежные гайки, просто перекусили их своими мощными клешнями. Ильин едва успел скомандовать «Поберегись!», как вся задняя часть шаттла, по сути представляющая собой огромный железнодорожный контейнер, отвалилась от основной конструкции. Оставшаяся часть обладала изяществом сверхскоростного истребителя-перехватчика, коим на самом деле и являлась. «Мальчики!» — бодро сказала Алла, прыгая в узкий люк, ведущий к пилотской кабине. — Челюсти поправьте. А то вы не знаете, что все оборудование для наших экспедиций — это конвертированная военная техника. Пока мужчины таращили глаза на подарок судьбы, деятельная Алла выбрасывала из истребителя все, что попадалось под руку. Судя по грохоту железа, рыжеволосая красавица расчищала узкий коридор от стоящих в нем шкафчиков. В этом был свой резон. Еще одно опрыскивание касторовым маслом доктору вряд ли простили бы. Ильин с Сочинским ходили вокруг истребителя, восхищенно цокой языками, пока рассудительный доктор Эболит не вернул их к действительности. Мозоли нацокаете, а у меня мозолин на цокотин десять световых лет назад весь вышел. Давайте уже, что ли. Давай, что ли, покорился судьбе Ильин, передавая весь мешок младшему лейтенанту. Тот вздохнул, протянул руку но его опередил сверхбыстрый манипулятор. — Позвольте мне, — заявил доктор, бесцеремонно выхватывая из мешка бутылку надежды столичной. — Вы, я вижу, в расстройстве. Можете уронить. Или, что еще хуже, разбить. Может быть, даже распить? Э — -э Разлить. Я хотел сказать «разлить», — поправился он, заметив, как глаза командира наливаются нехорошим блеском. Все с им, хлюпая носами, с тоской в глазах смотрели, как содержимое последние бутылки медленно и бесповоротно исчезает в бачке гипердрайва. «Хотел бы я в глаза тому конструктору посмотреть», — прошептал Ильин, провожая глазами последнюю каплю кристальной слезой, упавшую в отверстие. Айболит не позволил насладиться финальным «буль». Он лихо завернул пробку, подмигнул визором, и, не произнося никаких слов утешения, рванул по пандусу в «Осторожно, двери закрываются!» — донеслось оттуда, и Севка с иным увидели, как добрый доктор Айболит зажигает плазменную горелку, намереваясь заварить вход дверцы, оторванной от шкафчика. Мужчины, не сговариваясь и не соблюдая никакой субординации, влетели в закрывающуюся щель, Но как ни были они напуганы и быстры, Айболит все же успел закончить сварочные работы и обогнать их в расчищенном коридоре на полпути к пилотской кабине. — Посторонних попрошу покинуть операционный зал, — категорично бросил Айболит Алле, которая, оценив ситуацию, не стала возражать и присоединилась к Сочинскому и Ильину. Занятому настоящей работой Айболиту было совершенно наплевать на затылок, греющийся от жаркого дыхания трех человек, столпившихся сзади в ожидании чуда. На скорость его процессора это никак не влияло. «Сколько там осталось?» — сдерживая волнение, осведомился командир. «Пять минут», — бросил доктор через плечевой сустав. «Вагон времени», — согласилась Алла и слегка фальшиве пропела. «Пять минут, пять минут, помиритесь, те, кто в ссоре». «Полетим на бреющем», — перебил доктор солистку. «Все пристегнулись». Все недоуменно переглянулись. Ремни и кресла остались в отвинченном железнодорожном контейнере. Молчание — знак согласия, — бодро резюмировал Айболит-66. Старт! Завыло, набирая обороты, турбина гипердрайва. Истребитель начал задирать нос, отчего команда повалилась на пол, затем где-то резко порвалась басовая струна, и сильнейший толчок возвестил о прибытии по назначению. Что-то с чувством грохнулось на мягкое, Раздался дружный вопль. 66-й поднял трубу пневмоизлучателя, упавшую на членов экипажа во время приземления, и коротко признал «Мой ляп». Потирая ушибленные места, команда поднялась на ноги. «Где это мы?» — спросил Ильин. «Согласно расчетам, именно здесь была активирована черная дыра», — отрапортовал Айболит, передергивая затвор оружия. Команда синхронно обернулась к иллюминатору. Истребитель-перехватчик стоял там, куда перебросила его энергия гипердрайва — В огромном ангаре, до да отказа набитом боевыми монстрами, солдатами и сверхсовременной органикой. «Получше место не мог выбрать», — пожаловался Сева. «У меня пальц не хватит всех перетыкать». «Наверное, я плохо объяснил», — поправился доктор. «Наш транспорт находится в точке запуска с точностью плюс-минус 2 миллиметра. Иными словами, где-то под нами объект, включивший механизм черной дыры». Алла метнулась к пульту и вывела на экран трагедию, разыгравшуюся под брюхом истребителя. И точно. Передняя опора, именуемая на сленге пилотов «Козьей ножкой», уверенно расплющила безызвестного шелезоида, держащего в руке стеклянную банку. «Аккуратист хренов!» — взорвался Ильин. «А если бы промахнулся?» Его возмущение осталось безответным. «Командир, если сейчас что-нибудь не предпримем...» — То вон та рота солдат доберется до банки первой! — крикнула прилипшая к телевизору старший лейтенант. — Команде на выход! — приказал Ильин, нащупывая в мешке банку черной икры. — Боевое построение! Оружие к бою! Он дернулся было к заваренному выходу, но встретился взглядом с визором 66 шестого и разумно отступил в сторону. — Первый пошел! Взвизгнула лысая резина гусениц, раздался металлический звон, и Айболит вылетел наружу, обогнав выбитую им дверцу. — Я прикрою! — донеслось снизу. «Эй — Эй! — окликнул его на всякий случай Ильин, которому совсем не улыбалось потерять настолько ценного специалиста. — У тебя чем заряжено? — Хлоридом натрия, товарищ командир! — крикнул Айболит, опускаясь на левую гусеницу и наводя ствол оружия на приближающуюся роту солдат. «Паф, паф, паф, паф, паф, паф — Паф-паф-паф-паф-паф-паф! — затявкал пневмоизлучателю в манипуляторах доброго доктора. Ответом ему были поросячий виск и предсмертные хрюканья. Что-то мне это не нравится, насторожился Ильин, пытаясь вспомнить нечто очень важное. Поняв, что ему это не удастся, капитан махнул рукой и с криком За мной ринулся на поле боя. Разумеется, они опоздали. Десятки поверженных врагов бились в предсмертных корчах а рядом с ними, растерянно глядя на свое оружие, стоял гусеничный доктор. «Ничего не понимаю», — искренне изумился 66 шестой. «Что с ними?» «Чем полил ответил вопросом на вопрос Ильин, размахивая банкой, как гранаты и озираясь по сторонам. «Увы, желающих атаковать больше не было». «Я же сказал, хлоридом натрия». Для пущей убедительности доктор вывел на визор химическую формулу. Если бы он мог, то надулся бы, как профессор, объясняющий троечнику, теорему Пифагора. «Когда вас захватили в плен, я остался прибрать помещение и нашел осколок бутылки с парой молекул псевдоживой брони. Проведя серию опытов, я обнаружил, что единственным доступным средством, которым можно аннигилировать эту саморегенерирующуюся, кстати сказать, органику, является хлорид натрия. В некоторых научных трудах используются более примитивное обозначение — натрий-хлор. Обыкновенные же тупицы — Взгляд профессора многозначительно скользнул мимо командира, которым лень заглянуть в химическую энциклопедию, называют этот минерал солью. Мне пришлось вскрыть стандартную упаковку «Велком», которая присутствует на всех космических кораблях для встреч с инопланетными цивилизациями на борту. Но, знаете, с классическим набором рушник, каравай хлеба и солонка хлорида натрия. Поскольку последнего было мало, я построил аппарат химического синтеза, с помощью которого... — Ты куда целился? — нахмурился Ильин. — В мягкие ткани, товарищ командир! — браво отрапортовал Айболит, выполняя ружейный прием на плечо. — Вот в эти замысловатые выросты у них на горле! — Ну, поздравляю! Ты стал настоящим доктором! — радушно информировал его Сева. — В каком это смысле? — вытаращил визор 66. шестьдесят шестой. — В том смысле, что ты наконец-то потерял один, восемь, тридцать четыре, Начал считать Сочинский и радостно объявил. «Девяносто девять пациентов!» «Так они что, мертвы?» — не поверил себе Айболит. «Мертвей не бывает», — подтвердила его способность врача Алла. «У них на шее, видишь ли, органические процессоры-симбиоты. Друг без друга существовать не могут. По-видимому, не только броня солдат так смертельно реагирует на соль». «Ой!» роняя излучатель на ногу или всплеснул манипуляторами 66-й. Так это значит... Визор Дока засветился убийственно-синим экраном, из правого нижнего угла которого выскочила крутившаяся у виска скрепка, а в красном круге по центру перевернулась белая цифра 999. Картинка мигнула и сменилась алым прямоугольником с надписью «Эррор 404». «Директива!» Хором ахнула команда, но было уже поздно. Столик на груди доктора откинулся, правый верхний манипулятор отвинтил и забросил в айболитовское нутро все остальные манипуляторы, бережно обернутый папиросной бумагой визор и аккуратно смотанные гусеницы, после чего захлопнул столик, а сам изогнулся в виде ручки на белом с красным крестом ящике. Земляне грустно, как над гробом покойного, стояли над ящиком-диспенсером, в которой навеки трансформировался от них Айболит-66. Директива 999, запрещающая транклютировать носители разума без человеческого одобрения, пусть даже формального, перевела системный блок выдающегося ученого и просто хорошего друга в глубокий и нескончаемый гиперсон. Ильин выразительно посмотрел на Анискину, и та понятливо отвесила подзатыльник к себе. «А что сразу Сочинский?» — возмутился младший лейтенант. — А нефиг, — коротко разъяснил ему про все командир. — Бери дока, будешь таскать за собой, пока не осознаешь. Когда Сева подчинился, подняв за ручку манипулятор ящик доктора, Анискина вложила в другую руку младшего лейтенанта тяжелый ствол пневмоизлучателя. — В нагрузку, для равновесия, — пояснила старший лейтенант. Воспитательный процесс прервал жалобный стон, раздавшийся из-под козьей ножки истребителя. Команда, не сговариваясь, рванула к забытой в полу драмы банке с настоящей черной дырой.